«Извините». Кортес достал зазвонивший телефон и отошёл в сторонку. «Да». «Это я!» Прошептала в трубке. «Копыта! Только у меня труба чужая!» «Ого!» Наемник рассмеялся. «Ты стал героем, приятель!» Однако голос понизил и ещё дальше отошёл от друзей. хочешь поменяемся?» Предложил Уйбой. «Мне и так хорошо!» Кортес перешёл на деловой и довольно прохладный тон. «Чего надо?» «Помоги!» «Как?» «У меня кувалда в багажнике!» «Мёртвый?» «Не, живой!» «Заверил наёмника Уйгуй!» «Только больной наш филолог! Сознание никак не перейдёт!» «Ему к врачу надо?» «Во-во, ты сразу всё понял на то, и ты умный!» «Хватит льстить!» «Извиняй, извиняй!» Копыта, испугавшись, что наёмник бросит трубку, заторопился. «Прикинь, Калтес, к врачу никак нельзя, а надо! Меня все ищут, меня!» «Уй-бу, и наняли, чтобы кувалду шлёпнуть, а чудо, чтобы меня. Труба, кортес, в натуре труба!» «Сочувствую», — медленно произнёс наёмник. «А я при чем? «У тебя ведь полно знакомых врачей, а? привези кого-нибудь, пусть он кувалду починит, а? И кувалду тогда всё разрулит, бунтовщиков повесит, мля, а чудом скажет, что мы их щенков не бей, чудо ему повеет». «Хм, информации было маловато поэтому наемник решил продолжить допрос. «Почему кувалда без сознания? Ему чудо наваляли?» не раньше еще. Он чилаутом вылубился. На оборонном и важном совете. Мы решать хотели, как зима пьедет, а он выубился и что со снегом делать, непонятно мля». «Подожди», — оборвал ибоя Кортес. «Кто рыцарей сбил?» «Не знаю», — вздохнул Копыта. «А не нас бить потащи потащие, даже начали уже». Мне губу разбили, мля. А потом кто-то выскочил и давай их убить, чисто зверь в натуе Нас не тронул, а их отметеял. Как спящить паху? Один. Ага. Дружинник, нав. Навы длинные, юды, здоровенные. Перечислил и бой. А этот мелкий, только шустый, как броха. И сильный, как бульдозил. Пекинь, кортес, он одного как схватит. Поток воспоминаний иссяк, так же стремительно, как возник. Копыто вспомнил о проблемах и снова заскулил. «Помоги, а!» Кортес задумался. Если копыта попадет к чудом и сообщит, что на месте преступления не было ни навов, ни людов, рыцари сразу же возьмутся за расследование с другого конца. Заинтересуются шустрым как блоха и сильным как бульдозер типом, который вызывал у наемника все больший и больший интерес. В этом случае расследование можно будет прекращать. «Поможешь?» И я посмотрю, что можно сделать. Неопределённо пообещал Кортес и отключился. Извини, копыта, но вытаскивать тебя из той дыры, в которую ты забился. Преждевременно. Наемник подошёл к друзьям и предложил. Вернёмся к нашему маленькому делу. Вернёмся, согласился Ляпсус. Что именно вас интересует? Всё. Чудов побили. Кортес смыкнул. Это мы знаем, хотелось бы побольше деталей. Ляпсус почесал бровь.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 «Но это тупик!» — прищурился Артем. «Почему?» — встрял в разговор любопытный Куровус. «Потому что мы в это не верим!» — объяснил наемник. «А при здесь верим, не верим? Ты же не Тору читаешь, а преступления расследуешь. Значит, должен опираться на факты!» «Которых у нас немного!» — Кортес посмотрел на Ляпсуса. «Нападавший оставил какие-нибудь следы?»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 Однако утихомирить впавшего в раздраженное состояние шасса даже у наов не всегда получалось. В скверности характера носатые не уступали темным. «Форменный бардак! Все рушится на глазах, все!» АТС отрубилась в самый неподходящий момент. «Ни сети, ни телека, сижу, как в каменном веке!» «И это при том, что абонентскую плату каждый год повышают!» Кила поглядела на отошедшего подальше от драгоценной статуэтки Виктора, набрал в легкие побольше воздуха и продолжил вопли. «Я предупреждал гильдию, что тигротком нельзя отдавать великим домам и челам! Предупреждал? Еще как предупреждал! Меня не услышали, как бы не так! Все только посмеялись. А что в итоге? В итоге сервисная служба тигротком превратилась в помойку, в которой работают...» В этот момент Кила сообразил, что представители помойки как раз занимаются его сетью.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 Пожалуйста, назовите номер вашей карточки Тигротком. «С шассами по-другому нельзя. Сначала оплата, потом работа», — разглагольствовал Уткин, выходя из подъезда. «Иначе влипнешь в рассрочку и прощай квартальная премия. У нас ведь в бухгалтерии тоже шассы сидят. Так что мы меж двух огней по тонкому льду идем». «Знаю». «Лишний раз послушать не мешает», — нравоучительно заметил Уткин.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 «У нас всё в порядке», — невозмутимо отозвался тот, что повыше. «Меня зовут Ларс Донор, лейтенант гвардии Великого Магистра». «Теодор де Готт, капрал гвардии Великого Магистра», — представился второй, не спуская тяжёлого взгляда с Виктора. «Нам нужно поговорить с господином Крохиным. А вы подождёте, в фургоне». За полтора года в тайном городе Виктор кое-как научился разбираться в высших магах. И понял,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 Хотя Крохин и не собирался отрицать очевидное. «Был». «Вы знаете, что там произошло?» «Разумеется. по Пятиградком сказали, что красные шапки «Не нужно подробностей!» Оборвал Виктора Ларс. «Достаточно просто сказать. Да, знаю». «Да, знаю». Послушно повторил Крохин. «Вы покинули бар незадолго до драки», заявил Дегод. Хм. «Возможно». «Невозможно. Абсолютно точно».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 Чудо уже поняли, что на роль злодея, избившего трёх рыцарей, Хлипкий Крохин никак не подходит. Да и его личное дело, которое рыцари просмотрели перед встречей, показывало, что лучшим определением для этого чела будет слово «тишайший». Мелкий винтик тайного города. Чудо надеялись, что Виктор видел кого-нибудь, например, Гарку в боевом облачении. Но надежды не оправдались. «Спасибо за сотрудничество». «Всегда к вашим услугам». Донор и Де Гот направились к своей машине, а Крохин забрался в фургон. — Чего они к тебе докопались? — тут же спросил изнывающий от любопытства Уткин. — Вчера вечером я был в кружке для неудачников. — Спокойно ответил Виктор. — Правда! — Уткин аж подпрыгнул. — Правда. — И молчал! Рассказывай! Крохин обреченно вздохнул.